Глава 12 Нейт. Где-то сейчас мы сидели на скамейке запасных в полной тишине. Я бы не ушел домой, не услышав от Роу, что она готова возвращаться. И не задам ей больше ни одного вопроса, пока она сама не будет готова со мной поговорить. Когда стали собираться служащие по уходу за спортплощадками, мы тихонько ушли. Нам ни к чему разборки из-за нашего вторжения. Мы молчали по дороге до общежития, но по пути пальцы Роу снова нашли мои, и я крепко сжимал их, пока двери лифта не открылись на нашем этаже. Потом она словно испарилась. Кэс говорит, что Роу всю неделю сидела в библиотеке. Как-то сомнительно. Я уверен, ей тяжело находиться в подобных местах. Теперь я понимаю, почему ей не нравится есть в столовой, почему она предпочитает сидеть в углу, и почему всё время выглядит насторожённой и нервной. На выходные приезжают родители. У них есть лишние и дорогущие билеты на сегодняшний футбольный матч. Кэс идёт с нами, остаётся одно свободное место. Мне очень хочется, чтобы его заняла Роу. «Достал уже хандрить. Идём со мной». Тай хватает мой кроссовок с пола у кровати и швыряет его в коридор. «Ну, зашибись. Я так удобно устроился. На хера ты это сделал?» Я отлипаю от постели, принимая сидячее положение, и надеваю оставшийся правый кроссовок. «Я знаю тебя. Ты любишь порядок, и валяющийся в коридоре кроссовок будет сводить тебя с ума». Тай самодовольно улыбается, но он прав. Я помешан на порядке, и меня бесит то, что я в одном кроссовке. Выхожу за братом в коридор и тянусь за своим кроссом, но Тай подрезает меня и, подхватив его, перекидывает из руки в руку, как футбольный мяч». «Да хватит! Отдай его мне! Сам возьми! Вон там!» Брат бросает кроссовок в другой конец коридора, и тот с глухим стуком шмякается о стену возле комнаты Роу. Закатив глаза на одной ноге, прыгаю до двери девушек. Тай следует за мной, отсекая мне путь назад. Кэс открывает дверь и одаривает Тая улыбкой. «О, Нейт! Какой сюрприз! Проходи!» Она ведёт себя странно, и я понимаю, почему, когда Кэс подмигивает Таю, и я замечаю Роу. Она сидит, обняв ноги и опустив голову на колени с наушниками в ушах. Мне неприятно, что меня заманили сюда хитростью, но я благодарен, что Роу ради меня поймали в комнате. Делаю глубокий вдох, подхожу к её постели и, плюхнувшись рядом, вытягиваю ноги. Роу перепуганно хватается за сердце и выдёргивает наушники. «Вот дурак», — ругаю себя. Она не из тех, кого можно пугать неожиданностями, и мне об этом прекрасно известно. Прости, не ожидал, что у тебя так громко играет музыка. Думал, ты меня услышишь. Объясняю, надеясь заслужить прощение дурацкой улыбкой. Что слушаешь? «The Black Kiss», — отвечает Роу, вцепившись в наушники напряжёнными руками. «Не против?» — тянусь к её ладоням. Она отдаёт мне один наушник, и я вставляю его в ухо. «Блин, ну и громкость!» Как Роу не оглохла. Она несколько секунд наблюдает за мной, с сведя брови, а потом вставляет в свое ухо второй наушник. «Чем занята?» — спрашиваю громко, и Тайская, собернувшись, начинает смеяться. «Извините, у Роу, похоже, проблемы со слухом, у нее тут громкость установлена тысяч на семь». «Всего лишь на тридцать, не утрируй», — отзывается Роу с тенью улыбки на губах. «О, так ты занята повышением словарного запаса?» Подкалываю я ее. Она некоторое время удерживает мой взгляд, затем прищуривается. Похоже, пытается запугать меня. Передразнивая ее, опускаю к ней лицо, пока наши носы не соприкасаются. Губы Роу, дрогнув, раздвигаются в улыбке. Я занятая историей искусств. Нужно выбрать картину и описать чувства, которые она у меня вызывает. Роу придвигает свою тетрадь, закидывая распахнутый лист мне на ногу. Она показывает мне свои записи. Впервые в жизни так сильно хочу сунуть нос в чужую домашку. И какую картину ты выбрала? Я перекладываю тетрадь полностью на свои колени, задев рукой ноги Роу. С радостью вернул бы тетрадь обратно, чтобы коснуться ее еще раз. Эту. Роу подается вперед, и ее футболка слегка задирается, открывая взгляду глубокие красные шрамы сбоку. Я поражен, но не показываю, что видел их. быстро вернув взгляд к лежащим на коленях записям. Роу открывает в учебнике страницу с картиной, изображающей женщину с жемчужной серёжкой. Она мне знакома и почему-то кажется подходящей, Роу, хотя я ни черта не смыслю в искусстве. «Красивая», — говорю я, и Роу смеётся. «Что? Я к тому, что мужик, её же мужик нарисовал?» Роу кивает, всё ещё смеясь. «В общем, он использовал приятные оттенки». Глаза у женщины симметричные и всё такое. Она как настоящая, а не манекен какой. Вроде как. Я бы повесил её у себя. Роу уже вовсю хохочет, и её смех прекрасен. Та с потерявшись в собственном мире, обнимаются на соседней постели. Рискнув, наклоняюсь и чмокаю Роу в щёчку. Её смех обрывается, глаза расширяются. Блин, перебор. Прости. Ты такая красивая, когда смеешься. Услышав твой смех, невозможно держать себя в руках. Запомни это и не удивляйся, если тебя будут целовать официанты в ресторане, профессора и понтовые парни. Ой, нет, погоди. Никаких понтовых парней. Лишь противные официанты и старые профессора. И на ее губах снова улыбка. Слабая, но Роу хотя бы не возводит между нами стену. Пронесло. «Хочешь прочитать, почему мне нравится эта красивая картина?» спрашивает Роу, подразнивая меня на слове красивая воздушными кавычками. «Мне это нравится». Посасывая нижнюю губу, изучая ее пристальным взглядом, как она меня минуту назад. «Хочу». Я переворачиваю тетрадь, опрокидываюсь, укладываю голову на подушку и устраиваюсь поудобнее. У Роу прерывается дыхание, но немного погодя, она тоже ложится, чтобы читать записи вместе со мной. Волоски на руке встают дыбом. Ужасно хочется коснуться Роу. Но поцелуй чуть не стал катастрофой, поэтому я довольствуюсь почти касанием. Девушка с жемчужной серёжкой, Ян Вермеер. Точно, вспомнил её. они даже вроде сняли фильм. Боже, я похож на Ньюча. Моя мама художница, поэтому я должен был проникнуться искусством, но наоборот отмахнулся от него. Не моё это. Я больше заточен под цифры, Финансы, маркетинг. Отец руководит аудиторской фирмой, и я взял от него аналитический склад ума. Моя творческая сторона хромает на обе ноги. Кашусь на лежащую справа улыбающуюся Роу. Приходится глубоко вздохнуть и напомнить себе, для чего я тут разлёгся. «Прости, уже читаю», — ухмыляюсь я. Роу придвигается ко мне под бочок и, положив подбородок на моё плечо, следит за моим бегущим по строкам взглядом. Я ощущаю её дыхание, и время для меня останавливается. Никогда в жизни не хотел так сильно поцеловать девушку. Для успокоения снова делаю глубокий вдох. Почувствовав, как вздымается и опадает моя грудь, Роу слегка отстраняется, давая мне немного пространства. Теперь, зная, каково это ощущать её, моё плечо будет чувствовать себя обездоленным. «Ты не читаешь. Всё так плохо?» — спрашивает Роу. «Нет, я... Э, ты... я читаю». Мямлю я и устраиваю на груди тетрадь так, чтобы удобнее было читать. Я девушка с этой картины, не в буквальном смысле. Просто я отождествляю себя с ней. Только эта картина завладевает всем моим вниманием, потому что в глазах этой девушки я вижу себя. Она томится, но связана долгом. Одеждой скрыты и её тело, и волосы. Единственная жемчужная серёжка, словно маленький бунт против того пути, по которому она идёт, и ещё маячок для кого-то. Она молит о спасении. Её глаза смотрят прямо в мои, умоляя «спаси». С приоткрытых губ готовы сорваться секреты, но времени нет. Мы застыли с ней, я и девушка, в этом мгновении. Мне нужно решить, хочу ли я её освободить. а ей нужно решить, позволить мне освободить ее или нет. И каждый раз, когда я открываю книгу на странице с этой картиной, мы с девушкой вновь и вновь глядим друг на друга, думая об одном и том же. Роу смотрит на меня. Пусть в искусстве я не разбираюсь, но понимаю, что она не просто так дала мне прочитать свои записи. Только не уверен, хочет ли она, чтобы я ее освободил, или предупреждает. Буду интересоваться ею и тоже застряну в замкнутом круге. «Хорошо написано. Я сажусь, чтобы меня не тянуло к ней, как магнитом». «Да?» Роу захлопывает учебник и забирает тетрадь, осторожно, не касаясь меня пальцами. «Да, четверку должна получить. Хотя ни слова не написала о красивой цветовой гамме и красках, масле или акриле, подразниваю я ее». проу поджимает губы, сдерживая улыбку, а потом хлопает меня тетрадью по груди. «Четверки мне хватит. Будем считать. Задание выполнено». Она встает и убирает учебник с тетрадью в рюкзак. Я замечаю, что Роу держится от меня на расстоянии, и мне становится не по себе. «Сегодня приезжают наши родители. Вечером мы идем с ними на футбольный матч, и... Ам... У нас есть лишний билет. Кэс идет с нами. Может, и ты пойдешь?» Спрашиваю я Роу в спину. Продолжаю мямлить, как идиот. «Ну ты и лох!» — напоминает о своем присутствии Тай. «Роу, Нейт хочет, чтобы ты пошла с нами. Всю неделю сопли жевал, боясь услышать от тебя нет. Ради всего святого умоляю тебя пойти с нами и познакомиться с нашими родителями. Еще одного такого дня я не выдержу». Моргну, вторащусь на спину брата, как ни в чем не бывало вернувшегося к перешептыванию со своей девушкой. «Вот бы мне его уверенность». Перевожу взгляд на Роу. Она закусывает губу, уперев руку в бедро. «Чёрт! Футбольный матч для неё большое дело. Как я не подумал об этом?» Поморщившись, шепчу. «Прости». «Я пойду», — с натянутой улыбкой отвечает она, обнимая себя руками. «Она часто так делает. Думаю, это знак того, что Роу некомфортна. На самом деле она не хочет с нами идти, но пойдёт ради меня». Будь я хорошим человеком, предоставил бы ей возможность увильнуть. Но я эгоист, и хочу видеть её рядом с собой. У нас билеты на vip места так что мы будем сидеть в ложе. Говорю я Роу, поднимаясь с её постели и прислоняясь к столу. Она сразу расслабляется. К счастью, от этой новости ей легче. Во сколько? Мы встречаемся в 6 Нормально? сверяюсь с часами. Сейчас половина четвёртого. Хм... «Сойдет. Но ты тогда иди к себе. Мне как-никак предстоит знакомство с твоими родителями. Нужно навести марафет, чтобы блистать и сиять», — усмехается Роу. «Ой, не забудь нанести всего и побольше на волосы, чтобы они колом стояли», — смеюсь я. Кэс смотрит на нас, как на ненормальных, но мы не выходим из образа и сдерживаем смех. Это наша шутка. Маленький и незначительный, но очень приятный факт. Роу провожает меня до двери. Я держу руки в карманах, не смея взглянуть ей в глаза, поскольку, глядя на неё, безумно хочу поцеловать. Однако она ясно дала понять, нельзя, во всяком случае, сегодня. Но попыток я не брошу, это точно. Роу. «Это ты виновата», — говорю я Кэс. Она сидит на краю постели Пейдж и выбирает мне для примерки свои наряды. «В чём?» «Нет, этот я ненавижу». «Померь другой!» — сует она мне в руки оранжевый сарафан и разворачивает меня лицом к шкафу. «В этом?» — в том, что я иду на футбол и познакомлюсь с родителями Нейта. Из-за двери стенного шкафа раздается смех. Каждое примеренное платье выглядит на мне как-то чересчур и слишком открыто. «В этом сарафане я выгляжу глупо», — замечаю, открывая дверь. Кэс минуту рассматривает меня, затем согласно кивает. «Что-то не так». Может, просто, как всегда, наденешь футболку с джинсами? Она не хотела меня обидеть, но её слова бьют по-больному. Джинсы, которые я всегда ношу. Я так устала от этого. Устала носить одежду, в которой хожу с 10 класса. С того дня, как в нашу жизнь вошёл стрелок, время остановилось, и мои часы так и не пошли вновь. Вздыхаю и понуро опускаюсь на постель рядом с Кэс. Всё это не для меня». «О чём ты? Пейдж убила бы за внимание Нейта», — отвечает она, и тут входит Пейдж. Внутри всё замирает, что она услышала и что скажет. «За что бы убила Пейдж? За то, чтобы две козы убрали задницы с моей кровати?» Я мигом подскакиваю и разглаживаю помятость на покрывале. Кэс же разваливается на постели и начинает сладко возиться в ней. Я бы даже сказала «с наслаждением». «Твоя постель всегда уютнее моей». Повернувшись на бок, она нюхает одеяло Пейдж. «Бельё мягче. Какого хрена?» «Родители любят меня больше», — показывает ей язык Пейдж. «С другими девчонками я бы подумала, что они шутят, но Пейдж кажется вполне серьёзной». «Ну, конечно», — закатывает глаза Кэс, садясь. Она не сводит взгляды с поправляющей макияж сестры, пока та, наконец, не выдерживает. «Что?» Разворачивается Пейдж к ней, уперев руки в бока. «Роу, боюсь, нам понадобится ее помощь», — сообщает мне Кэс. «Боже мой, нет». «Моя помощь с чем?» Пейдж возвращает внимание к своему отражению. «Сначала пообещай, что не взбесишься», — заявляет Кэс. «Такое ощущение, что я смотрю предельно осторожный теннисный матч, в котором являюсь мячом». Пейдж закрывает блеск для губ колпачком и, нахмурившись, смотрит на отражение сестры в зеркале. «Что-то мне подсказывает, что лучше такого обещания не давать». «Не сдержу», — отвечает она, сжав края раковины и удерживая взгляд сестры. «Нейт пригласил Роу на игру, на которую идет сам, и мы ставим. Мы познакомимся с их родителями. У Роуни одной приличной шмотки, а я не сильна в макияже. Поэтому последние два часа мы бестолково топчемся на месте». а выходить нам через полчаса. Кэс устало вздыхает. Пейдж молчит, даже не моргает. Но ее устремленный в зеркало взгляд медленно смещается на меня и впивается, изучая. Я слегка пожимаю плечами, зажав зубами губу. Между нами с Пейдж пропасть, и она по-прежнему мне не очень-то симпатична. Но я не веду с ней соперничество за Нейта. По сути, я даже не могу быть с ним по-настоящему. Чем дольше Пейдж смотрит на меня, тем большую неловкость я чувствую. Я жду, что Кэс нарушит молчание. Но она этого не делает. Спустя секунды, показавшиеся минутами, Пейдж отталкивается от раковины и разворачивается к нам. «Природные цвета», — говорит она, задумчиво обхватив пальцами подбородок. «Тебе точно пойдут природные цвета». И, крутанувшись на месте, начинает перебирать перегруженные вещами вешалки на своей стороне шкафа. Покосившись на Кэс, шепчу. «Природные цвета?» Подружка лишь пожимает плечами и кивает на сестру, мол, не отвлекайся. Она в этом эксперт. «Тебе нравятся комбинезоны?» — спрашивает Пейдж. Она держит в руках хлопковое нечто, похожее на сшитые вместе топы шорты. Я морщусь. И Пейдж тяжко вздыхает. «Ладно», — сдаётся она. «Никаких комбинезонов». Пейдж просматривает ещё несколько вешалок, постоянно возвращаясь к одной из них с тёмно-синим хлопковым платьем. В конце концов, она останавливается на ней и велит мне. «Иди сюда». Я послушно иду к ней. «Повернись». Пейдж разворачивает меня лицом к Кэс и спиной к себе. «Если бы я не была настолько потрясена тем, что она помогает мне, то, возможно, сообразила бы, что за этим последует». Пейдж без предупреждения расстёгивает молнию на спине надетого мной платья, и то падает на пол. Мама, мой доктор и штопавшие меня хирурги — единственные, кто видел мои шрамы. Теперь их видят Кэс и Пейдж. Их невозможно скрыть. Слишком большие, они спускаются от правой части грудной клетки к бедру, глубокие выемки от полевых осколков и разрезы, сделанные хирургами для их извлечения. Я не могу заставить себя посмотреть в глаза Кэсс. А от молчания двух сестер меня начинает бить дрожь. «Держи». Пейдж медленно разворачивает меня к себе, ошеломленную, с расширившимися глазами. Я ожидаю увидеть на ее лице отвращение и осуждение. Она, наверное, последний человек, которому бы я показала свои шрамы. Поэтому я впериваю взгляд в одежду за ее плечом. Но Пейдж приподнимает пальцами мой подбородок, вынуждая посмотреть ей в глаза. «Это... Она судорожно сглатывает. Её губы изгибаются в слабой натянутой улыбке, в глазах отражается сочувствие. Впервые со дня нашей встречи я вижу настоящую Пейдж. Это моё любимое платье. Оно достаточно длинное, чтобы не задираться на игре, когда ты будешь сидеть. Но при этом оголит твои плечи, подчеркнёт стройность ног и цвет твоих глаз. «Подними руки». Пейдж натягивает на меня платье через голову, быстро закрывая шрамы тканью и ни слова о них не сказав. Застегнув на спине застёжки, она собирает в руку мои распущенные волосы, подвигает меня ближе к зеркалу и встречает в нём мой взгляд. Убирай волосы наверх, вот так. Это очень красиво. Ободряюще со спокойным лицом советует она. Я не в состоянии сдержать слёзы. Хлюпнув носом, вытираю ладонью повлажневшие щёки. Спасибо. Благодарю я, Пейдж, и она свободной рукой коротко сжимает мою ладонь.